Глава четырнадцатая. Три типа усилий. В теле бывают переживания, которые не возникают сами по себе. Если вглядываться в то, что находится за порогом способности зрения, возникает состояние, которое можно назвать тонкой силой зрения. Если вслушиваться в тишину, возникает тонкость слуха. Если делать усилия, направленные на улавливание слабых и ускользающих ощущений в теле, возникает тонкость восприятия тела. Эти три типа усилий очень важны, хотя они даже не имеют определения в речи. Эти три состояния являются выражением одного состояния, из которого в результате усилий выделяются отдельные аспекты. Исходное состояние нельзя уловить с помощью обычных функций восприятия. Оно находится за пределами этих восприятий. Это тонкий поток импульсов, который лежит в основе всех тонких движений. Это токи слабого взаимодействия. Направляя внимание в область, куда оно без специальных усилий не распространяется, приходишь к восприятию, которое лежит за пределами предметной среды. Там работаешь лишь с образной структурой предметов, но оттуда приходит энергия, которая создает здоровую силу организма. Двигаясь навстречу этому потоку, не видишь, где его начало. Когда внимание идет за ним, не видишь, где его конец. И прошлое, и настоящее в равной степени явления сознания. Чтобы понять, как управлять происходящим сейчас, нужно удерживать истоки прошлого. Если осознаешь начало потока времени в ощущениях тела, то сохраняешь целостные связи в устройстве тела. Тогда здоровье копится, а не теряется. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил, я слышал что у человека есть вещество ощущения и сила дыхания. я хочу узнать как они соотносятся ци бо ответил когда соединяются два вида духа, то образуется тело то вещественное но неоформленное что образуется до того как появилось тело называется веществом ощущений. То, что в верхнем обогревателе, часть тела, расположенная выше диафрагмы, распространяется в качестве тончайшего вещества пищи и питья, согревает и питает кожу, наполняет тело, напитывает волосы на коже, подобно испарениям росы и туманам, покрывающим все сущности и предметы, называется силой дыхания. Напиток попадает в желудок, в результате чего вовне изливается тончайшее дыхание вещества ощущения. Оно поднимается вверх, попадая в селезенку, а дыхание селезенки распространяет вещество ощущения. Вверху оно доходит до легких. Дыхание легких при помощи вещества ощущения регулирует и упорядочивает пути движения воды. Внизу оно доходит до мочевого пузыря. Вещество ощущения воды распространяется по всем четырем направлениям, движется по меридианам пяти органов накопителей, а силы неба и земли в пяти органах-накопителях согласуются в своем круговращении с ритмом смены четырех времен. В итоге поддерживается здоровое состояние жизнедеятельности тела. где рождается ум, практическое осмысление. В традиции поддержания здоровья, которая изложена в древних текстах, говорится, что все силы рождаются внутри. Считается, что внутренние органы накапливают вещество ощущений, откуда оно расходуется на поддержание жизнедеятельности. То есть ясность и четкость ощущений в теле человека – определяются качеством и количеством вещества ощущений, которое накапливается во внутренних органах. Вещество ощущений непосредственно связано с качеством дыхания, потому что каждое дыхание обязательно проходит через ощущение тела, и любой круг вдоха и выдоха проявляет качество ощущений. Ощущение дыхания – это особое упражнение, которые следует делать всегда, когда вспоминаешь о необходимости поддерживать правильное состояние духа в теле. Это приводит к постепенному накоплению запаса здоровья и, следовательно, к увеличению срока здоровой жизни. Ум тоже связан с качеством вещества ощущений. Ум действует через образы, которые соединяются со словами, а образы, в свою очередь, являются соединением ощущений в пространстве тела. Ум рождается в теле из ощущений и проявляется в пространстве сознания через работу образов и слов.